«Даже не знаю, правда ли это?» — прошептала Ава. «Я могла все придумать. Я так сжал пальцы, что побелели костяшки». «Придумать что?» «Я...» — она сглотнула, блуждая взглядом. «Мои детские воспоминания они вернулись». Признание ударило и избило меня с ног, как грузовой поезд. Я ожидал услышать от нее что угодно, но только не это.